Глава 41. Искушение часового. Незадолго до полуночи из маленькой дверцы хижины Дико Денси вышли трое – двое мужчин и одна женщина – и направились по тропинке, ведущей к Балстердской усадьбе. Женщина была с головой закутана в красный плащ с капюшоном, и только по ее легкой походке и статной фигуре можно было догадаться, что это Бет Денси. Спутниками ее были отец и Грегори Гарта. Так как по узкой тропинке нельзя было идти рядом, они шли гуськом в полном молчании: впереди всех Грегори Гард, за ним Дэнси, а позади Бэт. Пепсийский лес отделялся от усадьбы широкой полосой пастбища, поросшего куех, где кустами дрока и вереска. Тропинка вилась между кустами, поднимаясь по склону холма до самой ограды парка, к перелазу. За оградой начиналось чаще деревьев: дубы, вязы, каштаны. Тропинка к дому шла через эту рощу. Урагич через лес можно было увидеть юго-западную часть дома и заднюю стену двора. Сад с подоумными деревьями и цветником, обнесённый зелёной изгородью, выходил в эту же сторону. Но он был расположен ниже, и из-за высокой стены рва его отсюда не было видно. Войдя в чащу, трое путников сошли с тропинки и направились к дому в обход. Они подошли к нему с задней стороны и остановились в нескольких шагах от вала. под купою деревьев, окружавших открытую лужайку. Ночь была темным-темна, и так же, как и накануне, в небе, затянутом чёрными тучами, полыхали молнии. Трое путников молча стояли под деревьями, глядя прямо перед собой. Когда молния рассекала небо, в темноте выступали западная стена дома с чёрными проёмами окон, дворовые постройки и высокие дубовые ворота. В доме было темно, но в дворовых флигелях кое-где мерцал свет. по видимому, кто-нибудь из слуг или солдат, расположившихся на постоя, засиделся допоздна. В свете молнии можно было разглядеть, что ворота, ведущие во двор, заперты. Но тоненькая полоска света, пробивавшаяся из-под них в темноте, свидетельствовала, что в караульной под аркой горит фонарь. В доме царила полная тишина. Только со двора иногда доносилось звонкое ржание, на которое откликалась лошадь под шеей на лужайке парка. На собаке под нефлай будили гулкое ночное эхо. Башные часы над домом пробили 12. Э, ты точно помнишь, девушка, какой он тебе назначил час? тихо спросил гард, впервые нарушая молчание с тех пор, как они вышли из дома Дэнси. Конечно, помню, ответила Бэтс. Он сказал в 12. Он будет на карауле всю ночь, а с 12:00 до 2 сменяет караульного у заключённого. Вон, около той каморки под аркой. Видите, где свет пробивается? Тут раньше была кладовая, помешался Денси. Я её хорошо знаю. Сколько раз бывал, дичь туда носил. Пока сермёр Мадюк не узнал, что я и для себя её стреляю, и отставил меня от должности. Да что говорить? Получше тогда же лодить куда Денси. Так он, значит, сказал, чтобы ты пришла ровно в 12, продолжал расспрос и гард, не слушая разжалонного лесничего. Нет, отвечала Бетси. После 12:00. Он сказал мне не подходить близко, пока не сменится стража, и первая смена не уйдёт в бараки. А как ты это узнаешь? Он сказал, что поставит фонарь на землю у ворот, и когда увижу свет, чтобы я постучала в калитку. Он не откроет. Как ведь свет и сейчас видно из-под ворот. Ещё до того, как часы пробили было видно. Он, наверное, про это говорил. Нет, внизу у ворот есть лаз. через который ходит кошка. Вот он туда и поставит фонарь. Ну тогда, значит, он еще не поставил. Надо глядеть в оба, чтобы не прозевать. У нас каждая минута на счету. А ты уверена, что он позволит тебе поговорить с мастером Генри? Он так сказал, дал мне честное слово, если только я сдержу свое обещание. Какое это обещание, дочка? Сурово спросил Дэнси. Да ничего такого, отец, отвечала Бетта. Сущие пустяки, если подумать, ради чего я это пообещала. И приставай к дочке Дэнси. Она у тебя взрослая, сумеет о себе позаботиться. Ничего дурного она не сделает, я за это ручаюсь. «Да он все равно меня не пропустил бы», — продолжала Бет, «если бы не думал, что меня послала знатная леди. Пришлось мне пуститься на выдумки, Господи, меня прости». «Это ложь простительная», — успокоил ее гард. «Если бы все, кто лжет, лгали бы ради доброго дела», «Я думаю, им это простилось бы». Игард с набожным видом поднял глаза к небу, но тут же, метнув взгляд к воротам, схватил Бет за руку. «Гляди», — сказал он, — «свет в кошачьем лозу». В нижней части ворот сбоку виднелся желтоватый кружок света, проникавшего через довольно мутное стекло. Это был обыкновенный конюшенный фонарь, который кирасиры зажигали во время ночного караула. Сигнал был совершенно ясный, ошибиться было нельзя, но он не мог. И Бет, выслушав еще раз поспешные наставления, которые ей с обоих сторон нашептывали оба ее спутника, завернулась поплотнее в плащ и бросилась бегом через открытую лужайку к воротам, туда, где сидел в заключении человек, ради которого она, не задумываясь, готова была пожертвовать своим добрым именем и, быть может, понести суровое наказание. У калитки она остановилась, чтобы отдышаться после быстрого бега. Как не бесстрашна была дочь лесоруба! Сердце её сейчас сжималось, и она не могла побороть охвативших её сомнений. Разве не могло случиться, что солдат её обманул? Может быть, он просто хотел её залучить к себе, а потом обвинить в измене королю или будет угрожать, чтобы добиться её согласия на его любовные приставления? Правда, до сих пор Уайтерс не позволял себе по отношению к ней ничего оскорбительного. И когда она сегодня уговаривалась с ним встретиться, она положилась на его солдатскую честь. Она была немного знакома с ним и раньше, до того, как он записался в солдаты. И хотя с тех пор он прошёл плохую школу, она не могла поверить, что он стал такой же, как все те, кто его окружал. Но сейчас было поздно раздумывать. Каким бы ни оказался Уайтерс, она не могла отступить. Человек, которого она любила всей душой, со всей пылкостью своей необузданной натуры, томился в заключении, за этими воротами, так близко от неё. И она не могла вернуться. либо бы다вшись увидеть его. А если удастся, спасти. Вспомнив о грозившей ему опасности, она забыла про своё беспокойство и, приблизившись к калитке, тихо, но решительно постучала. За воротами послышались осторожные шаги. Калитка бесшумно отворилась, но вместо обычного оклика, кто идёт, раздался тихий шёпот. "Это ты, милочка, Бетси?" спросил Уайтерс и, не дожидаясь ответа, продолжал: "Входи, дорогая." Я просто дождаться не мог этих 12 часов. Я думал, они никогда не пробьют. Я уже решил, что они по старости отстают. Никогда я так не мечтал вступить поскорее в своё дежурство. Ну, входи же. Девушка, стараясь скрыть невольную дрожь, охватившую её, робко вошла в калитку и ощутилась под сводами арки в открытом проходе, ведущем во двор. Проход был еле освещён, потому что фонарь, которым Уайтер сдавал знак Бетси, Тюрь ещё стоял на земле вплотную к воротам. И так как у Уайтерсу было отнюдь нежелательно яркое освещение, он оставил его там стоять. В полутьме можно было разглядеть в глубине прохода дверь в стене, ввышившую в подводу ныне тюрьму Генри Голдсгора. Её-то и поставлен было охранять дежурный часовой. Недва только Бэтси вошла под арку, глаза её устремились на эту дверь. Щетно Уайтерс пытался обратить на себя её внимание. Она слушала его рассеянно, Безпрестанно поглядывая на дверь, и на лице её было написано такое нетерпение, что он почувствовал себя обиженным, не потому, чтобы он заподозрил истинную причину её равнодушия. Нет, он просто был огорчён её невниманием. "Послушай, Бетси", уговаривал он. "Не будем сейчас говорить об этом деле. Успеешь ещё передать своё поручение джентльмену. Ведь это не займёт много времени. Одну-две минуты", ответила Бет. "Потому-то мне и хочется поскорее отделаться". А, вот оно что, протянул Уайтерс, с радостью ухватившись за мысль, что его милый хочется поскорее выполнить поручение, чтобы чувствовать себя свободным. Да, конечно, Бетси. Вы же знаете, перебила его девушка. Всегда надо сначала покончить с делом. Раньше дело, а потом уж удовольствие. У, «Ну, это как сказать, отвечал Уайтерс. Может быть, для нас с тобой будет приятнее наоборот. Сдела можно и подождать немножко. Нет, нет. терпеливо возразила Бетси. Если леди, которая меня послала, узнает, что я столько времени потратила зря, мне достанется, и я не получу обещанной награды. Вы не представляете себе, как она сейчас волнуется и ждёт не дождётся, чтобы я принесла ей ответ. Ну и пусть себе волнуется. Ну и подождёт, милочка Бетси. Послушайте меня, Уайтерс. Вы ну представьте себе, что вы сидите в тюрьме, и кто-то хочет узнать про вас. Ну, например, я. Разве тогда вы сказали бы: "Пусть подождёт"? Прошу вас, не задерживайте меня. Ведь мы можем повидаться с вами и завтра. Приходите ко мне и сидите сколько угодно. Отца дома не будет, и вы можете болтать всякую чепуху. Ну как устоять, когда так уговаривают? Со вздохом сказал влюблённый Киросир, явно прильщённый столь завлекательной перспективой. Ладно, ступай. Только поцелуй меня разок, прежде чем я тебя туда впущу. А когда будешь выходить ещё раз? Согласен? От всего сердца, с готовностью ответила Бет, вспомнив себя в роли девицы Марианны. Вот. И прежде, чем Уайтерс успел схватить её в объятие, она быстро подалась вперёд и вытянув губки, чмокнула его в щёку. Вот, воскликнула она. Довольна с вас? "Её душечка", взволнованно зашептал пылкий воздыхатель. "Ещё 100 раз, и всё будет мало. Такой сласти никогда не насытишься. Всё будет ещё хотеться". Эээ, что там рассказывают о фламандских девушках? Один поцелуй английской красотки пьянит, как молодое вино. Да будет вам льстить. Ну, Уайтерс, выполняйте свое обещание. Если хотите, чтобы я на прощание сдержала свое. Сейчас, душенька. Но только смотри поосторожнее. Потише говори. А то, если сержант пойдет с обходом да увидит, что здесь делается, он меня живо из часовых в арестанты произведет, и оглянуться не успеешь. Ну, еще один поцелуйчик. И я открою. Девушка, не колеблясь, подставила свою щечку жадным губам поклонника и, пообещав, что она не будет скупиться после того, как покончен с делом, бросилась к двери кладовой, которую, наконец-то, после стольких разговоров, открыл Уайтенс.